«После первых взрывов авиабомб я отдал долгожданный приказ. БТРу огонь по прожекторам, остальным работать по пушкам. Левченко и Галата выдвигайтесь к станции». Хлестко по ушам ударил выстрел танковой пушки, на фоне которого тихо звучал перестук КПВТ и малокалиберной пушки БМП-2. Тут же захлопал АГС и грохнул СПГ, отправляя реактивную гранату в сторону зенитной батареи противника. Опять, как всегда, бой превратился в калейдоскоп картинок. Вот погас первый прожектор, а за ним второй. Тут же взорвался боекомплект возле двеноспольной зенитной пушки. Другая, получив фугасный снаряд с нашего танка, чуть подпрыгнула и, скореженная завалилась на бок. Видимо, и бомберы куда-то попали. И на станции что-то сильно взорвалось, на мгновение ослепив приборы и осветив красноватым отблеском все вокруг. Взрывная волна и до нас докатилась, заставив тянуть голову в плечи,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 я связался по радио с Карилом. Там идет бой. Пленных охраняла целая рота немцев, и они оказались вполне готовы к нападению и оказывают ожесточенное сопротивление. Вздохнув, пришлось отправить им на помощь штурмовую группу Ковальчука на втором бронетранспортере, на котором был установлен АГС. Когда БТР рванул в сторону бараков с пленами, сводная рота майора Галаты и отряд Левченко при поддержке БМП и танка вышли на ближний подступ к станции. Боя как такового уже не было. Когда зверевшие бывшие военнопленные ворвались на станцию, перед ними предстала дивная картина разрушения. На путях горел состав с горючим. При этом поезд и пять цистерн немцы сумели отцепить и медленно выводили из зоны пожара. Ему дали отойти метров на сто, после чего несколько раз захлопала пушка БМП и паровоз остановился, шипя паром из пробитого котла. «Правильно, горючее и нам пригодится». Среди сложных штабелей с грузами, на позициях охраны станции зенитных батареях, потеряв всякое управление, метались военнопленные и ожесточенно добивали всех немцев, кто подавал хоть какие-то признаки жизни. И я благоразумно вывел оттуда отряд Левченко, бойцов которого, облаченных в каски и бронежилеты, могли счесть за противника и просто затоптать ногами. В течение получаса станция была захвачена и в прямом смысле слова «зачищена» от немцев. Когда народ угомонился и стал осмысленно копаться в немецких складах, мы принялись за наше любимое дело – сбор трофеев. В это время Васильев с подъехавшего грузовика заправлял и пополнял боекомплект танкой и БМП. Через полчаса подошли Карев и майор Галата, ведя за собой нескольких офицеров, судя по качеству, сшитой на заказ формы, весьма немаленького звания. На фоне всех событий последнего времени мне что-то не очень-то и хотелось с ними знакомиться.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 пока не докажут, что им можно снова доверять. Они для меня просто рядовые. И уже обращаясь к майору Галате, дал команду. «Майор, собирайте всех выживших, разбивайте на отделение взводы, роты, батальоны. Вооружайте трофейным оружием. Особое внимание автоматическому оружию. Собрать боеприпасы и амуницию. Через час доклад. Больше у нас времени нет. Этих вот назначите командирами взводов. Все. Выполнять». Недалеке стояли Карев с Шестаковым ожидаемой приказов, но пока была возможность, отвлекся и вызвал Саньку на связь. «Бычок, на связь!» «На связи, Феникс! Найди побольше взрывоопасного и заминируй пути на сто метров в обе стороны, а то пошлют Мотодорезину с пулеметом или что-то другое, потом гоняйся за ними!» «Вас понял, сейчас сделай!» Я повернулся к Кареву и Шестакову. «Значит так, Орлы, времени у нас мало!» Шуршите, как можете, но найдите все, что может двигаться. Грузовики, легковушки, бронетранспортеры, танки. Если не нужно, их вытягивать из консервации и проводить длительные регламентные работы. Наша задача – загрузить всех наших раненых и ослабевших. После этого уже будем мародерствовать. Егор, ты знаешь наши потребности. Левченко и Ковальчука отправляю в боевое охранение. У вас меньше часа. Постарайтесь найти заправщики или горючку, разлитую по бочкам для транспортировки.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 Как вариант, уйти в леса, но тут они вообще никакие. Быстро найдут и раздавят. Так что вариант один. Пока немцы не очукались после такого налета, прорываться в сторону фронта. Мы пойдем с ними. Только поможем разгромить штаб корпуса и пройтись по аэродрому. Дальше пусть сами прорываются. Не слишком ли жестко? А у нас есть выход. Думаешь, не самому приятно бросать людей в мясорубку?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 Васильев согласился, что в моих словах есть смысл. Время тянулось очень медленно. Точнее, мне казалось, что люди очень медленно все делают. Но это было мое субъективное мнение. Хотя нервничал очень сильно. Разгромив серьезный стратегический объект, мы еще самым наглым образом его потрошили, пытаясь все это скомпоновать в какое-то подобие военной колонны в тылу противника. Такое точно не простят. Многочисленные армейские радиопередатчики, которые заработали после налета, говорили об этом. И сейчас время шло уже на минуты. К сожалению, во время боя пленные понесли большие потери, безоружными бросаясь на обороняющихся немцев, попадая под огонь наших бойцов. Много было раненых, которым в таких условиях нельзя было организовать квалифицированное оказание помощи. Через два часа, когда на горизонте появилось свечение, подвещающее скорый рассвет, колонна была почти собрана и двинулась в сторону Фастова, где располагался штаб 29-го армейского корпуса.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 Умереть с оружием в руках, а не подохнуть от голода и быть сожженными в плечах концлагерей. Не работать на заводах противника, производя смерть для своих сограждан. И потом погибнуть от бомб союзников. Сейчас я вел русских воинов очищать свое имя и честь от позора плена. В это время отдельная колонна в сопровождении бронетранспортера, везущая горючие продукты и боеприпасы, просилочными дорогами пробиралась к точке выхода портала. В такой ситуации бронетранспортеры БМП-1, оставшиеся на базе, являлись неким резервом, который должен будет ударить по противнику во время нашего рыка к порталу. За нами осталась разгромленная, залитая огнем и заваленная трупами бывших военнопленных и оккупантов станция, где стараниями Санки Артемио, лейтенанта Павлова и его подручных не осталось ни одного целого орудия, танка, автомобиля. Все горело и взрывалось. Немало взрывоопасных сюрпризов осталось и тем, что потом будет заниматься расчисткой и эвакуацией поврежденной техники. Поэтому я и не сомневался, что у 6-й полевой армии Вермахта некоторое время будут сильные перебои со снабжением, что естественно скажется на их боеспособности. Даже в такой малости ход войны изменился. Уже октябрь, а Киев еще наш. Да, идут жестокие бои и армии дерутся почти в окружении. Удар первой танковой группы Вермахта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 Теперь это была и моя война. Как-то странно было все это. В нашем времени я взялся за оружие, потому что опасность угрожала моей семье, моим друзьям. И то государство, которому я давал присягу, не смогло меня защитить. Да, мы воевали, жестоко, безжалостно, потому что противник так воевал против нас. Но все это было по необходимости, потому что никто, кроме нас, самих не мог этого сделать. И финал этой войны был закономерным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 Именно его нам и навязывали в нашем времени заклятые друзья и продажные руководители. И сейчас, сидя на броне БТРа, я понял, что избавиться от этой гадости мне было не все равно. Мои размышления прервали несколько взрывов по ходу движения колонны и яростно вспыхнувшая перестрелка. Там впереди была мобильная разведка на трофейных мотоциклах, поэтому что-то узнать пока было нельзя. Я связался по радио с Борисычем, который ехал в бронетранспортере, и дал команду включить глушилку. Переследка впереди разгоралась. В звуки боя стали вплетаться многочисленные хлопки винтовок, длинными очередями трещали немецкие пулеметы. Что-либо понять в такой обстановке было весьма трудно. Поэтому я собирался вызвать артемева который на джипе ехал в дозоре, но он сам вышел на связь. «Твою мать, Феникс! Немцы их тут!» Дальше я расслышать не смог. Пойдущему впереди Т-64, Выстрела еще невидимая нами пушка, но пробить лобовую броню не сумела, и снаряд с рикошетив с противным визгом с свечкой ушел в небо. Рядом с БТРом разорвалась мина, и что-то тяжелое ударило в грудь, скинув с брони на землю. Прежде чем потерять сознание, я услышал басовитое грохотание КПВТ над головой.